Ночь на двадцать третье августа. Прохладно, но сна нет. Воздействий не ощущаю. Вспышки сильного огня, думаю, в центре колокола. Видение мужской фигуры в белом одеянии, широкий лоб, круглое лицо, курчавые волосы, светлые глаза. Тип индуса либо еврея. Посреди ночи непродолжительная боль в чаше. Судороги в правой ступне сильные. Забыла отмечать эти судороги, но явление их часто. Ощущение боли в позвоночнике между лопатками и выше. Утром тяжело встала, чувствовала утомление от бессонной и тяжелой ночи. Слегка наклонилась, чтобы взять со столика часы, и ощутила какое-то сокращение либо ущемление между левой лопаткой и позвоночником. Не повернуться, не вздохнуть. Часа через два дыхание облегчилось, но боль осталась, осилевая еще ися при каждом малейшем движении. Днем боль под лопаткой и вдоль позвоночника продолжается, иногда ощущало явление отечных мурашей. Вечером при беседе боль еще усиливалась, трудно найти положение, приходится сидеть на кончике стула, все время ищя удобного положения. Вечер беседа у кресла Владыки. Когда человек примет в сознание, что каждый орган и каждый центр есть творческая сила, тогда можно будет явить значение каждого центра. Родная Урусвати, вижу, как горит центр легких. Этот центр один из самых чувствительных. Огонь сочетается с самыми тонкими энергиями и приступает к творчеству новых явлений. Свойство возгорания этого огня утверждает прием чистого огня из пространства. Пространственный огонь будет так легко воспринят центром легкого. Советую лечь на высшем месте, нежели обычно. Мои лучи охраняют тебя, Русвати. Видела тебя Аяна у моего праха. Ты мою работу продолжала, став начальницей. духовной школы. Ты была моей наследницей. Ты не только мой прах охраняла, но мои творческие задачи продолжала среди женщин. Лучшие дочери Индии обязаны тебе. Они помогут возрождению Индии. Символ твоего учения был квадрат. Тебе мощь моя, нашим оффуями наш доспех. Можно сердце люмоу любить, будет ценить твое слово. На гармонии строятся миры. Ночь на двадцать четвертое августа. Прохладнее, семьдесят градусов. Боль после беседы облегчилась. Ночь могла спать с перерывами. Слышала мало, не могла записывать. Много световых образований перед глазами. Снова ярко горят центры скул и психа глаз. Воздействие лучей, вибраций, не вызывающее никаких ощущений. Днем душно, восемьдесят градусов, боли усилились, усталость. Вечер беседа у кресла Владыки. О сопротивлении космическому магниту. Сегодня в день нашего числа Майтрея скажет Урусвати. Все сопротивления сфер, все сопротивления светил, все сопротивления течения. Совершенно другого измерения для объединенного явления. Много трудится наш Фуяма. Чую, нужен тебе отдых. Двадцать четвертое — наше число. Магнитное созвучие. К концу беседы начала очень плохо чувствовать себя. Болели тянущей болью вся спина, бока и грудная клетка, сильные приливы крови. Перед беседой видела черную искру. Ночь на двадцать пятого августа. Очень душно, тяжело лежать, вернее, сидеть. Боль переходит в бока между ребрами. Слабо ощутимое воздействие. Слышала мало, не записывала. Утром, вставая, чувствовала тяжело, близкие слезы. Днем гости. Приняла мускус. Усталость. Боль продолжается. Вечер беседа у кресла Владыки. Центр легких, являя возгорание, давал йогам все возможности, и для высших проявлений этот центр дает одоление воздуха и воды. Йоги являли полеты и хождение по воде, удельный вес делался относительным. Центр легких основа всех так называемых чудес. Все боли мучеников исчезали контролированием этого центра, и только чаша экстаза жила. огонь трансмутирующий можно назвать этот центр чистый йогизм знает как явление центра легких может все трансмутировать по желанию конечно теперьшние йоги пользуются пранаямой для возгорания этого центра и это помогает да да да а я почти не пользовалась пранаямой ты и так зажгла, но может быть, если бы я пользовалась пронаямой, результат был бы лучше. Указал бы, когда так пламенно горят центры, опасно усиливать. Но подобная боль я уже имела в России. Процесс подготовительный. Один или два центра легких, один и два разветвления. Где находится он? за чашей, и моя чаша болит в связи с этим центром, связана с ним. Уже год, как я часто, ощущаю боль и неловкость в спинном хребте и в области лопаток. Да, я даже думала, что мне нужен остопад, тебе нужны только лучи Майтреи. Не начать ли пранаяму? Нет. Нет. Выше ее к не нуждается в пранаями. Для них существует прямой провод с огнем пространства. Все проявления являются необходимостью пранаями, как хождение и полеты. Твоя миссия выше. Если бы тебе нужно было ходить по воде, ты делала бы пранаяму. Не ощущаю ни малейшего желания манифестации, и мы не любители. Возгорание центров идет ритмично, и ты. наше поручение несешь, но люди не будут верить моим записям и не поймут их. Если бы мы не видели применения на планете, то позвали бы тебя давно. Архат закладывает всегда будущее. Ты тоже знаешь цену огня. Мою руку шлю в уяме, радость тебе. Ночь на двадцать шестое августа. Свеж... Свежее семьдесят градусов. Боли под лопатками уменьшились, но спать не могла. Мимолетное ощущение воздействия лучей. Посреди ночи тянущее чувство в чаше, но не продолжительное. Днем пришлось быть в гостях у Фильбусов. Вечер беседа у кресла Владыки. Астрология так точно определяет космический магнетизм. можно определять ход событий, можно с точностью определять, приняв космический магнетизм как главную действующую силу. Вычислениям поддаются все проявления жизни, и можно знать все события и все проявления духовных и планетных сущностей. Космический магнетизм собирает все высшие части космического притяжения, дух, отвечающий на притяжение притяжением. будет той частью космического разума, которая утверждается как веление бытия. Красота в этом велении и веление освобождают дух от планеты, дает озарение, уносящее в высшие сферы. Радость бытия моя в русвате начинает страницу новую. Очень прошу отдохнуть. Такое великое возгорание, такая аура, как сейчас у вас, может только сравниться с высшими ошрамами и велико значение времени. «Чую, тебе нужен отдых. Нужно центру легких дать отдых. Все же я жалею, что не делала Пранаяму, я еще лучше зажгла бы этот центр». «Невозможно лучше воспламенить центр, чем у тебя. Холод высот заменил Пранаяму. Явление контролирования центра легких с серебряным лотосом настолько важно, что только эти два центра могли бы дать высокому йогу столько мощи, но совокупность центров так мощна, что трудно применить все беспредельные силы на планете. Но при всех моих возгораниях я так мало ощущаю их мощь, и теперь на тонких сферах много проявлений. Что означает контролирование центра легких? Если бы нужны были манифестации, то тебе одним лучом все доступно. Вашим лучом, Владыка? Нет, твоим. Как мало проявлений своих центров вижу я вокруг себя. Чистый огонь тоже невидим. Сколько людям приходится брать доверием. Самый великий рычаг космического сердца, великий космический магнетизм, тоже устремляет течение в доверие, радость тебе, мощь нашему фуями. Во время беседы и после тягостное ощущение в чаше и спине